месяц спустя. И когда уже это закончится? Буркнула себе под нос, стараясь не смеяться, чтобы никого не напугать. Еще бы. Не каждый день хожу в костюме телепузика, вручая всем листовки, которые всучила Настя по проведению детских праздников. Красовалась на улице в костюме Лили, желтым телепузиком, со светлым лицом и с антенной в виде спирали. Озорная, позитивная и большая. Ладно, хоть не одна. Жень, сколько еще? Услышала голос Тинки-Винки самого крупного и старшего телепузика, сине-фиолетового цвета, со светлым лицом и с треугольной антенной на голове. Конечно, это мой будущий муж Никита. Чтобы поддержать меня, он согласился надеть этот костюм. Что поделать, я проиграла спор а Она отправила нас выполнять ее желания. Пока Настя не жалится! Ответила вместо меня Галя и плюхнулась пушистой попой на асфальт. В таком костюме можно было бы и лечь. Она у нас по. Красный телепузик со светлым лицом и с антенной, заканчивающейся кольцом. «Ладно вы, но ну не понимаю, почему я здесь?» Буркнул Олег в костюме дипси, ярко-зеленого телепузика с коричневым лицом и со стержнеобразной антенной. Он очень странно ходил, поэтому каждый, кто его видел, хохотал. «А нечего было обижать меня!» подделал его Галя. Замечу, что эта парочка очень сдружилась. Они звали друг друга друзьями, что удивляло всех, потому что между ними была настоящая химия, но они словно ее не видели. «Тогда ты почему здесь?» – возмущенно воскликнул Олег. «Но спор ведь!» – объяснила она и встала. «У нас много еще листовок?» «Больше тысячи». Порадовала всех я, представляя, как подруга прикалывалась, когда печатала их. «Ну еще бы! Когда она еще такую рекламу сделает? Столько заказов будет!» – проворчал Олег. «Так, что за разговорчики в строю? Быстро работать, непроворотливые телепузики!» – весело выдала Настя удивительным образом появившись самый неудачный момент, тут же добавляя. «Давайте, а то завтра свадьба, нужно отдохнуть!» «Кстати, да, завтра свадьба. У нас. Вот что значит договориться. Нельзя часто дразнить своего мужчину». «Вот, у всех девичники и мальчишники, а мы как идиоты прыгаем и поем». Не выдержал Никита, намекая подруге жалиться над нами. Стального нахмурилась и сказала. «Тинки-винки, я сейчас тебе еще флаг дам. Будешь махать и песни петь под буги-вуги, понял?» «О, Жень, ты где такую подругу выкопала?» "Просто он. «Слышь, сосед подруги, ты сейчас договоришься, я обижусь, и она...» Настя показала на меня, подмигивая при этом. «Храпеть будет всю брачную ночь по моей просьбе. И смею напомнить, если бы не моя помощь, то завтрашней свадьбы не было бы». «Я помню». Весело согласился Никита. «Вот и отлично, так что вперёд, телепузики, а потом...» Все одновременно с паникой в голосе выкрикнули. «Что потом? потом?» «А потом загородный домик, шашлыки невероятных размеров, потрясающий бассейн, мячики уже в воде вас дожидаются, так что давайте шевелите своими пушистыми ножками, Юрий уже шашлыки начал жарить, а у вас несчастная тысяча». «Ладно, я пошёл». Серьёзно заявил Никита и, обняв меня за широченную талию, урвал из пакета большую часть листовок. Я взяла меньше и последовала за ним, оставляя чуть-чуть на дне. Но не успела отойти, как услышала. «Откуда новые? Мы же договаривались!» «Ты тем на лице вообще молчи! Пока я не припомнила все твои грехи!» Улыбнулась и поспешила к жениху. Обняла его и, сдерживая смех, подбодрила. «Не переживай, мы быстро справимся!» «А я всем доволен!» Весело проговорил Белов, а потом добавил с тобой хоть куда только не если будешь с подругой спорить пусть будут костюмы удобней эти ужасные я себя гипопотамом чувствую может медведем поверь неважно хорошо попрошу согласилась сильнее прижимаясь от счастья шепча я люблю тебя мой фиолетовый телепузик остановился и гграбастал меня в свои медвежьи объятия но не так как я моя любимая лили